«На самом деле вам нет абсолютно никакого дела до деревянных конструкций». «Это вопрос принципа», — возразил криминалист. «Это мои деревянные конструкции, а они с ними неаккуратны». «Он всегда так себя ведет, когда дело закончено», — обратился Том к Селитто. «У вас случайно нет какого-нибудь жуткого убийства или ограбления? Я имею в виду хорошее успокоительное для него».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 «Да. Я знаю одного парня. Когда-то он наводил порядок в восемнадцатом. Это когда из комнаты для хранения вещдоков исчезли наркотики. Несколько лет назад». «Да. Так оно и было. У него хорошие связи в большом доме. Один из членов комиссии прислушивается к нему, ну а он прислушается ко мне». Парень у меня в долгу. Селито указал на доску с уликами. Черт возьми, ведь мы же сделали великое дело. Такого убийцу поймали. Давай я позвоню ему. Ради нее стоит потянуть за ниточки. Райм также обвел взглядом список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 тем больше утверждался в мысли, что музыка вовсе не так загадочна, как это кажется, и тесно связана с наукой, логикой и математикой. И все-таки, как же рождается мелодия? Если упражнения, которые он делает в конечном счете, дадут какой-то эффект, удастся ли ему когда-нибудь прикоснуться к клавишам,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 Я ведь и раньше приглашал сюда людей. Такое случалось весьма редко. А может, я найму Джейнин вместо тебя? Тогда нанимайте ее дополнительно. Вдвоем мы как-нибудь выдержим ваше издевательство, Том улыбнулся Джейнин, хотя я вовсе не желаю вам такой участи. Ничего, бывало и похуже. Вам чай или кофе?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 но и в других подобных заведениях они примерно такие же. У ее матери есть страховка, только медикэр. В основном кара платит сама». «Сколько может?» — подумав, добавила Джейнин. «Сейчас она вносит деньги вовремя, а раньше немного запаздывала». Райм слабо кивнул. «Я хочу задать вам еще один вопрос».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 и другими заговорщиками из Ассамблеи патриотов. Но лучше Чарльза Грейди с этим никто, конечно же, не справился бы. Помощник прокурора также добивался смертного приговора Артуру Лессеру за убийство патрульного Лари Берка, чье тело нашли в одном из переулков Верхнего Вестсайда. Лонселитто,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 Поподробнее узнать о том вечере, когда кудесник привел в цирк машину с бомбой. «Буду рада помочь вам». «Представление было назначено на восемь?» «Не так ли?» — спросил Райм у Кадески. «Да». «Когда Лэссер припарковал машину, вы еще не вернулись с интервью».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 но, в общем, неподалеку. «Не под самыми дорогими местами?» спросил Райм у Кадески. «Нет», — ответил тот. «Значит, он поставил ее возле главного пожарного выхода, того, который используют при эвакуации в первую очередь?» «Верно».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 «Есть доброволец из публики, а еще есть помощники. Те, что работают на иллюзиониста, но внешне не имеют к нему никакого отношения. Они выдают себя за служащих сцены или добровольцев». «Это верно», — согласился кадеский «Помощников используют многие фокусники».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 «Кара!» — прошептала Сакс. «Нет, я не верю этому. Она не сделала бы ничего подобного». «Разве?» «А что ты знаешь о ней? Тебе хотя бы известно ее настоящее имя?» «Я?» — Сакс встревоженно взглянула на девушку. Не «Нет!» — и сердце ее упало. Она никогда не говорила мне. Прости меня, Амелия. Кара залилась слезами. Ты не понимаешь. Мистер Бальзак и Вейер были друзьями. Много лет они выступали вместе, и он очень переживал, когда Вейер погиб во время пожара.